От Тбилиса до Москвы. Грибоедов очень спешил в Санкт-Петербург, и этим во многом объясняется тот факт, что нам неизвестны точные даты его следования из Тавриза до северной столицы, и даже точное время пребывания его в Тбилиси и Москве. За этот период не сохранилось ни одного письма поэта, что позволило бы уточнить канву событий. Прибыв в Тбилис, Как мы предположили не ранее 22 февраля, Грибоедов все таки пробыл в своем любимом городе несколько дней и сразу попал в ту же атмосферу триумфа и почитания, которая ждала его потом и в Москве, и в Петербурге. Дело в том, что известие о заключении судьбоносного туркманчайского договора и прекращении войны долетело до Тбилиси всего лишь за день-два до приезда Грибоедова, которого не могли не встретить в городе как героя. и это относилось не только к официальным лицам и знакомым поэта, но и к простым горожанам. Восторг тефлисцев, которые воспринимали победу над Персией как оправданную месть и заслуженную кару персиянам за разгром войсками Ага Мухаммед-хана Тифлиса в 1795 году, и за коварное нападение Абас Мирзы на Россию в 1826 году был впечатляющим. Общий настрой выразился в идее постройки в Тбилиси со стороны Ереванского въезда триумфальных ворот. Как писал Потта, сводчатые ворота эти предполагалось сложить из дикого камня, а все барельефы и украшения, представляющие виды взятых крепостей, отлить из чугуна, дабы время не истребило их и потомство запечатлело бы в памяти своей блестящие успехи русского оружия. На лицевой стороне ворот проектировался бюст императора Николая с надписью: "Признательная Грузия победоносному российскому воинству". На другой герб древней Иверии с вензельным именем императора, а под ним, в лавровом венке, название покоренных крепостей тут же на мраморных досках имена генералов и всех полков, участвовавших в персидской кампании. Жители Грузии готовы были пожертвовать для этого значительные суммы. Самый проект уже был представлен на высочайшее утверждение, но почему он не был приведён в исполнение, неизвестно. Подто, том 3, страница 483. Заметим попутно, что забытая русско-персидская война 1826-1828 годов, первая победоносная война нового императора после Громов побед эпохи Наполеоновских войн вообще была встречена в России восторженно и с пафосом. В качестве примера такого отношения приведем строки Жуковского из его знаменитого стихотворения Бородинская годовщина, в которой поэт отдал дань и российскому воинству, и Паскевичу. И все царство Метридата до да подошвы Арарата взял наш северный Аякс русской гранью стал Аракс. Эти строки Жуковский написал как бы в ответ на письмо-обращение к нему самого Паскевича по поводу русской победы. Жаль, что ваши струны замолкли, может быть, и мы в превосходных творениях ваших приютились бы к бессмертию, если бы не громкими делами, то перенесением трудов неимоверных. Право их можно некраснее передать, если не потомству, то хотя современникам на память Вот том 3 страница 479. В Тбилиси Грибоедов не мог не встретиться с официальными лицами, в том числе с военным губернатором Сипягином, и, вероятнее всего, он устроился переночевать на один-два дня во дворце главного управляющего на Кавказе ныне проспект Руставели 6, куда он ходил на службу в 1822-24 годах. будучи секретарем по дипломатической части при Ермолове, и где он жил в свои последние приезды в Тбилис в 1826, 1827 годах. Конечно, Грибоедов посетил хотя и на коротке гостеприимный дом своей доброй знакомой Ахвердовой, где опять увидел свою будущую жену Нину Чевчевадзе. Но развязка в их отношениях Наступит лишь через пять месяцев, а пока поэт мог лишь бегло насладиться общением с некоторыми знакомыми, среди которых в летописи Пиксанова упоминаются друг детства поэта, приговорённый к смертной казни за участие в восстании Семеновского полка в 1820 году, но потом разжалованный в солдаты и высланный на Кавказ Щербатов, приятель Пушкина и Грибоедова. Один из основателей общества Зелёная лампа, дипломат Всеволожский и секретарь канцелярии при главноуправляющем Грузии Сахно Устимович, которому Грибоедов должен был передать свои дела по дипломатическому ведомству при Паскевиче. летопись страницы 108-109. Конечно, впервые за долгие месяцы в нормальных бытовых условиях Грибоедов смог немного отдохнуть, тем более находясь там, где ему не угрожала постоянная опасность. Напомним еще раз, что бивуачная, походная жизнь поэта с ночевками в палатках или самых скромных жилищах без перерыва продолжалась один год и девять месяцев, с 12 мая 1827 года Когда Грибоедов выехал из Тэфлиса в действующую армию на театр военных действий, теперь он вернулся в хорошо знакомый ему город, где он нашел ранее и применение своему таланту дипломата и государственного деятеля, и вдохновение для творчества, в том числе для создания горя от ума. Но задерживаться в Тэфлисе было никак нельзя, до Санкт-Петербурга из столицы Грузии 2670 верст и 110 почтовых станций, но Прежде чем выехать на российские просторы и воспользоваться там преимуществом служебного положения с частой сменой лошадей и с использованием быстроходных саней, Грибоедову предстоял суровый и опасный переход по военно-грузинской дороге, который поэту до этого приходилось осуществлять пять раз. И он не понаслышке знал о коварности и тяжести этого пути. Нам неизвестна ни точная дата выезда поэта из Тифлиса, ни дата прибытия его во Владикавказ или Моздок, но, обратившись к путевому дневнику Грибоедова 1818 года, можем представить себе, сколько времени потребовалось поэту для этого путешествия. Выехав из Маздока 12 октября 1818 года, Грибоедов прибыл в Тифлис только 21 октября. На пути его ждало восемь дневных переходов. Перечислим эти переходы с комментариями самого автора дневника, чтобы понять сложность проделанного им пути. Первая переправа через Терек и ночлег в редуте Кабардинском. Быстрина Терека, переправа, караван ждет долго. Верхи в снегу. Погода меняется. Ветер, небо обложилось, Вступаем в царство непогод. Второе. Подъем на гору. Отдых в лесу на холме. Ночлег в редуте Камбылеевка, Смешение времен года, тепло и я открываюсь, затем стужа, на верхних замерзших листьях иней, смешение зелени. Третье. Поездка поэта с десятью казаками по берегу Терека до Владикавказа. Четвёртое. Тяжёлый подъём в гору. Нападение горцев. Ночлег в казармах в Дариельском ущелье, извилистая дорога, не видать ни всхода, ни исхода, ночь в Дариэле. Ужас от необычайно высоких утесов. шум материка, ночь в казармах. Пятое. Объезд снежного обвала, переправа через Терек, подъём отселения Сиона. Поднимаемся выше и выше, постепенность видов до снегов. Холод, зима, снеговые горы внизу и вверху. Шестое тяжелый подъем и спуск с Крестовой горы. Поэт несколько раз падает от усталости. Подъем и спуск с Гуд горы. Смена лошадей в Кашауре. Путь до Пасанаура. Ужасное положение Коби. ветер, снег кругом, вышина и пропасть. Идем все по Косогору. Узкая, скользкая дорога сбоку. Тиреяк Все падают. Седьмое. Путь вдоль Арагвы мимо Ананура, Душета. Остановка на квартире в замке. Восьмое. Путь вдоль Арагвы до Тифлиса. Я лег между обгорелым пнём и лесистым буком, позади меня речка под горою, кругом кустарник, между ними большие деревья. Полное собрание сочинений, том 3, страницы... 287 290 Вот так приходилось странствовать поэту. Ночевки в редутах, казармах или прямо в лесу. Косогоры и утесы, смешение сезонов, снега и ветра, и это только октябрь. А второй этой книги в мае 2015 года, повторяя маршрут Пушкина из Владикавказа в Эрзирум, пришлось преодолеть, правда, на машине, склоны и подъемы военно-грузинской дороги. И ещё раз убедиться, что этот путь, воспетый русскими поэтами и отраженный русскими художниками, действительно чарует своей суровостью, красотой и дикостью. Даже в мае везде в горах господствовал снег, а на Крестовой горе тот самый памятный крест был еще скрыт двухметровым слоем снега. И как же можно было вообще преодолевать верхом по 40-50 вёрст в день, сквозь снега и вьюги этот путь в морозном феврале. Грибоедов выехал из Стефлиса, вероятнее всего, 25 февраля, и, учитывая сложности пути, мог добраться до Моздока не ранее 3 марта 1828 года. Далее путь через Новочеркасск, Воронеж, Тулук, Москве протяжённостью около 1700 вёрст занял не менее 7-8 дней. И несмотря на рекордную скорость ежедневного перемещения поэта, этот путь стал намного легче благодаря использованию грибоедовым, уже отлаженной к тому времени в России системе использования перекладных или почтовых, как назывались казенные лошади, нанимавшиеся на станциях. Ехать на них можно было только с подорожной документом, в котором обозначался маршрут следования, фамилия и должность ехавшего, цель казенная или личная поездки, и сколько лошадей можно тому или иному путнику выдать, что строго регламентировалось установленными правилами. Грибоедов, имевший тогда в пути особое предписание, получал зеленую улицу и самых быстрых лошадей. Причем за этих лошадей всегда брались прогонные деньги. К примеру, за каждую лошадь и версту от Москвы до Петербурга бралось по 10, а на других трактах по 8 копеек. Дорожник за 1829 год советовал, что если путешественник прибавит сверхпрогонов по копейке на версту, а еще лучше на лошадь, то ямщик зато припрягает лишнюю лошадь, исправляет повозку проворнее, подвязывает к дуге пару звонких колокольчиков, мчит седака, как из лука стрела. По правилам того времени Обыкновенных проезжающих, ехавших по своей надобности, можно было возить не более 12 верст в час зимою, летом не более 10, а осенью не более 8 вёрст. Однако в день при быстрой езде проезжали более 100 верст, а по хорошей дороге в случае уговора с лихим возницей, ну емщик с горы на горку, а на водку барин даст, и до 200 верст в сутки. Вспомним, как Пушкин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 только вёрсты полосатые попадаются одне. Как же много мы потеряли, странствуя ныне в автомобилях, самолетах и поездах, лишившись главного, что составляло основное очарование и в то же время дарило серьезное испытание во время путешествий прошлых эпох прямого и непосредственного контакта с живой природой во всех ее проявлениях, в том числе и губительных для человека. кибитки, коляски, сани, кареты, воски, дрожки, линейки, дармезы, телеги, верховых лошадей и Бог знает, что еще приходилось использовать в то время путешественникам, в том числе и Грибоедову. Представим себе, сколько времени нужно было ему проводить в тряске по бесконечным русским дорогам, И поймем, что дорожные думы и переживания поэта составляли неотъемлемую часть его жизни и творческих исканий. Все как-то сказал, что человек должен первые 30 лет учиться, вторые путешествовать, а третье рассказывать о своей жизни, учить молодых и творить. В письме к Плинию он красноречиво писал: "Ты не странствуешь, не тревожишь себя переменную мест, ведь метание Признак больной души. Я думаю, что первое доказательство спокойствия духа способность жить оседло и оставаться самим собой. Как показательно, что русская поэзия подарила нам намного больше поэтов с метаниями, неоседлых и неспокойных духом, чем странствовавших и не тревоживших себя перемены мест. К числу подвижников странствий Неважно вольных или невольных, можно без преувеличения отнести и Грибоедова и Пушкина, и Лермонтова и Бунина, и Гумилева, и Бальмонта и Волошина, чьи души питались новыми жизненными соками именно в дороге, в пути, на перекрестках параллелей и меридианов. Пусть даже для некоторых из них эти параллели и меридианы вообще не убегали за русские границы, а сами странствия были не совсем добровольными. Грибоедов, если посчитать его странствия, оказался бы в самой первой пятерке русских поэтов-путешественников, и важно учесть, что свои поездки на восток и обратно он начал намного раньше других. Теперь же ему предстояло не ранее 9-10 марта прибыть наконец в свой родной город Москву и всего лишь на сутки.